Тем более, что она явно была важна не только для меня, но и для Рендома. Знаешь, начал я, когда ты звонил в первый раз, я тогда еще снял трубку, потому что Флора не было дома, я был почти уверен, что она как раз предприняла попытку пробраться в Амбер, но ей это не удалось, потому что путь оказался закрыт. Он рассмеялся: "У бедняжки слишком убогое воображение." Разумеется, в такое время путь закрыт. И нам, несомненно, еще придется пробираться пешком. А для того, чтобы пройти этот путь, придется не жалеть ни сил, ни изобретательности, если мы вообще сможем его пройти до конца. Неужели Флора считала, что сможет вернуться в Амбар, как законная наследница престола, ступая по брошенным под ноги розам? Дура она все-таки. Ей и жить-то, если уж честно, незачем. Впрочем, это не мне решать.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 В конце концов, мы ведь пока только раз засели. Ладно, сказал Рэндом и прибавил: кто его знает, что будет во второй?